Глава вторая. Пылтергейст. Опомнилась только когда начала задыхаться от рвущихся наружу лёгких. Редкие прохожие озирались, наверное, соображая, от кого я с таким усердием убегаю. Остановившись, попыталась восстановить дыхание. Я могла придумать какое угодно объяснение открывающимся дверцам и даже медленно выдвигающимся ящикам. Любое, но только не такое, которое заодно бы и пролило свет на вопрос. Каким образом выкинутый в окно телефон снова оказался на моем столе? К этому моменту и спустя пару километров я готова была признаться себе, что произошло нечто необъяснимое. Надо просто продолжить жить, а там как-нибудь само собой все устаканится. Верно. Сейчас нужно сосредоточиться на собственных действиях. Раз я физически не могу вернуться в ту квартиру, значит, иду ночевать к родителям. Ничего, что заявлюсь поздно, ничего, что одета в домашнее, скажу, что случайно захлопнула дверь, когда выносила мусор. У родителей как раз есть дубликат ключей. Дверь я, скорее всего, не захлопнула, и это ничего. Если туда заберутся воры, то их же беда. Не ноутбук Да никакая личная вещь меня не заставила бы сейчас вернуться, чтобы проверить. Конечно, пока я медленно плелась по тёмным улицам, голову посетила идея честно обо всём рассказать родителям, хотя бы маме. Но мысль от чего-то не прижилась. Кто в здравом уме поверит в такую историю? Да ещё и оставался насущный вопрос: а я сама насколько в здравом уме? На моих глазах погиб человек. Разве такое проходит для кого-то бесследно? Всё могло быть галлюцинацией пострадавшей от шока психики. К такому выводу и придёт каждый здравомыслящий слушатель. Я бы именно к нему и пришла. А раз так, то меня попросту сочтут сумасшедшей, что вполне возможно и соответствует истине. В испалённом воображении мелькнули обшарпанные серые стены и окна с решётками. Психушка как я себе её представляла. Психушка для меня виделась местом пострашнее тюрьмы. Поэтому, когда удалось немного успокоиться, я твёрдо решила, что пока сохраню своё заболевание в тайне, возможно, само рассосётся. Или под каким-нибудь выдуманным предлогом выпрошу у родителей денег и запишусь к психологу. Последняя мысль показалась настолько разумной, что я даже немного воспрянула духом. Конечно, специалист мне поможет разобраться. И пока я не опасна для людей, он вряд ли меня сразу же сдаст санитарам. А пока переночуй у родителей, окончательно успокоюсь и там уже решу, возвращаться ли мне в квартиру или соврать, что какие-нибудь пьяные соседи на меня напали или другую чепуху, объяснившую бы мой страх и желание снова жить в родном доме. Дверь открыл Пашка заставив отчетливо припомнить причину, по которой я так стремилась отсюда уехать. «Мам! Машка пришла, вроде бы снова бухая!» равнодушно крикнул в сторону братец и пошлепал в свою комнату. «Гандон!» – тихо отозвалась я ему в спину. Он постоянно сочинял про меня небылицы, даже предлагал родителям сделать мне тест на наркотики, рвал мои конспекты, оттаптывал только что на очищенную обувь. Они всё это воспринимали как проделки подростковых гормонов, но я понимала, что всё гораздо хуже. Мы все были подростками, но мало кто из нас был таким мудаком. Это сорт людей особенный, мерзлейшая отродье. Им хорошо только если плохо другим. Я даже не помню, любила ли его в детстве. Кажется, Пашка с тех пор, как говорить начал, всё время изливал только говно пыталась ненавищего воспитывать, не лупить со всей дури, а так, хотя бы подзатыльник дать, когда уж совсем наглеет. Я ведь и оставалась виноватой. Удел старших детей всегда терпеть необоснованное понимание со стороны родителей к младшим. Терпеть, терпеть, терпеть, будто своих проблем мало. Сейчас этот идиотина учился в 9 классе. Так что вынужденного общения с ним у меня впереди ещё года до лета. Машуль, ты чего так поздно? Мама вытерла руки о фартук, чуть прищурилась, оценив мой растрёпанный внешний вид, но комментировать не стала. Я выдала историю о захлопнувшейся двери, за что была утешена, заботливо обругана, накормлена, напоена, опрошена об учёбе и уложена спать. Благо мою комнату ещё не успели переоборудовать под какие-нибудь тупые пашкины нужды. Как ни странно, но мне удалось отвлечься и уснуть. Утром мама разбудила, так как я по глупости ляпнула, что мне к первой паре. Даже отец с позоранку подскочил, чтобы подвести меня. Теперь не отмажешься. Надо или признаваться, или ехать с ним в квартиру, ведь учебники и одежда для института там. Я, наверное, очень хорошо выспалась, раз решилась на второй вариант. К сожалению, папа даже не предложил составить мне компанию в переодевании и собирании учебников. Просто шлёпнул чмоком в щёчку на прощание и укатил по своим делам. Дверь всё же оказалась запертой. То ли я вчера выбегая захлопнула, то ли очаровательный выдвигатель ящичков позаботился об этом сам. В дневном свете было не так страшно. Я очень быстро схватила сумку, отметив, что телефон так и лежит на краю стола. Ещё быстрее переоделась и вылетела в подъезд, только там, начав дышать. Лучше посижу лишних 40 минут в институте. Мне не помешает дополнительное время, чтобы настроиться. Настраивалась я на протяжении всего учебного дня, впервые в жизни пожалев, что сегодня у нас не 8 или хотя бы не 6 пар. Но всё же какая-то внутренняя сила во мне за это время встряпinuцу успела. Я даже возгордилась собой, когда почти уверенно открыла дверь и зашла в квартиру. Просто орден заслужила за храбрость. И именно самоо уважение от того, что я всё-таки не оказалась конченной трусихой, мне ещё больше прибавляло смелости. Включила свет везде. Это ничего. Ничего даже что ещё день. Не всё же сразу. Вытерла со стола и пола вчерашний чай, сопила кулаки и зашла в комнату. Подошла к столу. Я смелая. Я не какая-нибудь там э, леди или фифа, падающая в обморок. Я Мария Потапова, девчонка, которая с детства не давала спуска ни одному пацану во дворе. И если я просто спятила, то признаю это со всей присущей мне смелостью, а не стану прятаться от себя самой. Телефон не вибрировал и не издавал ни малейшего звука, от чего я почувствовала некоторое облегчение, когда положила его обратно на стол. Снова выкинуть его в окно я не решилась. Во-первых, там ещё полно народу, и кто-нибудь может начать скандально возмущаться, а во-вторых, я не была уверена, что он не вернётся обратно, а это уже слишком пугающе. Сварила себе лёгкий ужин и уселась перед телевизором честно высмотрела целую комедию. Правда, не смеялась, но зато и перестала постоянно озираться по сторонам. Возвела собственный боевой настрой в режим максимум и решилась. Сегодня я с этим и разберусь. Если галлюцинации больше не будет, отлично. Если они повторятся, то не стану убегать. Напевая под нос неуместную "На границе тучи ходят хмура", я снова прошлась по всему помещению чтобы на этот раз свет выключить. За окном стемнело, самое время для галлюцинаций. Для паранормальщины, тем более, и к столу во второй раз подошла уже куда уверенней. Мне даже не стоило брать телефон в руки, чтобы убедиться, что он не шумит. Но я это сделала, в очередной раз самой себе доказать, что могу. Ладно. Громко Уверенно и отчетливо произнесла я, обращаясь к сотовому. «Говори, что ты там хотел мне сказать. Давай еще раз поиграем в твои игры разума». Телефон к вязчему облегчению не ответил. Я даже усмехнулась. «Ну же, давай покончим с этим здесь и сейчас. Я больше не убегу». Мне нужно было это произнести самой себе. «Ну же, давай покончим с этим здесь и сейчас поставить точку для собственного мозга, если он решится на очередные свистопляски. Правда? раздалось тихо, едва слышно со спины. Я вскрикнула и подскочила на месте, оборачиваясь. В комнате была непромешная тьма, и сквозь открытый проём я видела часть зала. Никого. Естественно, первым порывом было тут же сорваться с места. Но я нашла в себе силы остановиться. Если снова сбегу, то это будет просто очередной бессмысленный круг. Я не на это надстраивалась. Только вот голос мой заметно поутих и дрожал. Да. И он ответил почти сразу же, голосом, который я, конечно, не могла не узнать. Ты только не бойся, Маш. Я не причиню вреда. Темнота ответила теперь чуть громче. Если это и подстава моего сознания, то оно явно мне хочет этим что-то сказать. Значит, нужно продолжать. Тем более, что после пережитого шока волнение почему-то начало спадать. Психика высвобождалась от излишка переживаний, абстрагировалась, успокаивалась. Серёжа, ты ты видишь меня? На этот раз совсем рядом, но я почти даже не вздрогнула. И снова уже почти в полный голос. «Ну, славьте господи! Это ж кобздец какой-то быть невидимкой! Ю-ху! Как я выгляжу!» Захотелось истерично хихикнуть, но голосовые связки пока к этому не были готовы. «Я не вижу тебя! Слышу!» «У-у-у!» — протянул он. Ну что за хрень, а, Потапова? Я 3 дня учился хлопать дверцей, думал, что стану прямо полноценным. Это ж скукота, когда тебя вообще никто всерьёз не воспринимает. Ты призрак? Да вроде того, хотя нет. Я полтергейст. Раз дверцей хлопать научился. Шикарно, да? И он рассмеялся. Я теперь отчётливо понимала, откуда точно раздаётся его голос. Даже нашла в себе силы ступить ближе и сосредоточиться. И теперь мне казалось, что воздух в том месте чуть плотнее или чуть светлее. Я не выдержала и шагнула к выключателю, зажигая свет. Тут же осмотрелась. Всё произошедшее снова стало казаться нереальным. Ты ещё тут? Тут, тут ответил, и я снова повернулась к тому месту, где он должен был находиться, но ничего не увидела. Ты чего, Маш, до сих пор боишься? это прозвучало несколько обиженно. И вдруг я перестала чувствовать этот ужас. Вот так просто, словно оторвала от себя пульсирующий страх и отбросила подальше. Мне стало даже немного стыдно, поэтому и сказала: "Нет, но я хочу разобраться, так что Дай мне время. В чём разобраться? Судя по удалению звука, он направился в зал, а я последовала за ним, удивившись, что колени уже почти не дрожат. Сама ж всё равно не разберёшься. Давай меня спрашивай, а то Янно молчался на всю оставшуюся смерть. Я села на диван и попыталась расслабиться. Где ты был всё это время? Ну, после после того, как вывалился из окна, голос его был бодрым, совсем неподобающим для трупа. Сначала вообще в каком-то тумане блуждал. Я сразу понял, что умер. Вот и искал, согласно сериальной традиции, какой-нибудь свет в тоннеле или дверь там. Нет ничего. Точнее, я не нашёл. И вскоре в этом тумане я наткнулся на собственный телефон потом выяснил, что могу на него влиять как-то. Теперь его голос звучал так отчётливо, что если бы я закрыла глаза, то вполне могла бы представить, что говорю с человеком. И кажется, в воздухе я теперь видела почти прозрачную белую тень, но настолько прозрачную, что уверенности в этом не было. Возможно, я просто захотела её увидеть. Вздрогнула: "Нет, точно. Белое пятно. Серёж, я, кажется, вижу тебя. Вау! Птинок подскочила, а потом снова застыла в воздухе. У меня такая теория возникла: мои силы прибавляются по тому, что ты веришь, понимаешь? Когда ты впервые услышала мой телефон, твой мозг уже приготовился верить, потому ты я и смог потом научиться хлопать дверцей. А вчера ты окончательно поверила, поэтому наконец-то услышала и мой голос. А теперь я, не сводя глаз с белого пятна, которое будто вытягивалось по вертикали, покачала головой. Я не верю. В смысле. Пятно явно задачилось. Я не верю, что ты призрак. Я верю, что сошла с ума. Теперь в белой тени можно было чётко увидеть, где ноги а где голова, которая теперь склонилась. «Ну, ёхарный бабай! Маш, чего мне только стоило притащить назад свой телефон? А ты вот так, да? Такой банальщиной всё себе и объяснишь? И как же мне тебя убедить? А мне очень важно убедить, потому что я не хочу обратно в туман!» Возможно, я даже могла разглядеть, как тень недовольно сводит брови. Но это уж точно игры воображения. Я не знаю как. А ты ты собираешься теперь быть тут? Белёсая голова скинулась. Прости, но за это время я многое успел обдумать. Я не встретил никого из своих сотоварищей по кончине, а значит, что скорее всего, они куда-то уходят, но я остался. Не знаю зачем и почему. И я буду тут, пока не отвечу на этот вопрос, или всегда. Но я больше не могу быть совсем один. Я молчала, не зная, что ответить. Какие слова подобрать в утешение парню, который уже 3 месяца лежит под землёй? Он продолжил сам. Возможно, с тобой я научусь быть более отчётливым, и тогда другие люди, Артём, Артём уж точно от меня не отвернётся. Артём для начала обосрётся. Может, и в переносном смысле, как я вчера. А потом примет, как я сегодня. При условии, что призраки все-таки существуют. А может, я этот гребаный медиум, предположила я. И никто больше не сможет тебя увидеть? Он ответил задумчиво. Профиль теперь был очерчен так ясно, хоть и рисуй. Возможно, что он и прав. Чем больше я верю тем больше в нём силы. Может и грёбаный медиум, но хлопал я не тобой, а дверцей от шкафа. В любом случае, мы сможем это проверить только потом. Я смирилась со всем, что в мою голову просто не помещалось, смирилась и кивнула. Но почему ты не можешь уйти? Какие-то незаконченные дела? Меня озарила догадка, что я аж скочила на ноги. Тебя убили? Нет. Он отмахнулся теперь уже почти настоящей рукой. Я жил, как идиот, и умер, как идиот. Наверное, я пришла в полный порядок, раз смогла неловко улыбнуться. Арендую плату делим пополам? Ого, у меня даже получилось произнести это с издёвкой. Ага, размечталась. Он ответил тем же тоном. В общем, пока сожительствуем, а как только что-то изменится, я свалю, и сможешь вздохнуть спокойно. Теперь мне его повелительный тон уже не нравился. А если откажусь, как-то мне не улыбается идея жить с тобой. Мы ведь даже друзьями не были. Потапова бил силуэт, уже не тень, приблизился. А как ты меня выгонишь, а? Я ж тебя задолбаю хлопающими дверцами. Вот же я опешила от наглости, но попыталась вернуться в дипломатическое русло. Тогда обговорим правила. Например, не пугай меня и, естественно, никаких подглядываний, когда переодеваюсь или в ванной. Он вполне себе натурально фыркнул. Я тут не первый день чалюсь, родная. И уже такого насмотрелся, что мне захотелось повторно выброситься из окна. Чего? Я вытряฉила глаза, представляя, как сижу на унитазе, а он стоит рядом и улыбётся. Ладно, Маш, ты нервная какая-то. Я пойду соседей обойду. Кажется, радиус увеличился. Какой ещё радиус? спросила это уже у стены в который он и растворился. Если я сошла с ума, то это какое-то совсем невесёлое сумасшествие. А если всё произошедшее было на самом деле, так вообще грусть, тоска. Кажется, я не боюсь призраков. Кажется, я боюсь только психушки.